Да Гарри внезапно дошло. Бросивший его паук что-то говорит, но что разобрать трудно. Слишком громко лязгают челюсти. Гарри все-таки различил непонятное слово. «Арагок!» — звал паук. «Арагок!» Откуда-то из глубины паутинного купола очень медленно появился паук, Размером с небольшого слона, черноту его тела и ног пробивала седина, и все глаза, уродливой, украшенной жвалами головы, молочно блестели. Он был слеп. — Что там еще? — Проскрипело новое чудище, щелкнув челюстями. «Люди — Люди! — клацнул в ответ паук, что принес Гарри. — Это Хагрид? — спросил Арагог, подходя ближе. Его пленчатые бельма неуловимо задвигались. «Незнакомцы — Незнакомцы! — пролязгал паук, притащивший Рона. — Убейте их! — раздраженно щелкнул Арагог. — Я так сладко спал! — Мы друзья Хагрида! — закричал Гарри. Его сердце, кажется, выпрыгнуло из груди и билось где-то в горле. Цок-цок-цок! Клацали жвалы по всей лощине. Орогок помолчал. Хагрид никогда раньше не присылал в лощину людей. Неторопливо, с сомнением, проговорил он. — Хагрид в беде, — сказал Гарри, тяжело дыша. — Из-за этого мы и пришли. — В беде? — переспросил древний паук. И Гарри показалось, что он уловил тревогу в лязгании его челюстей. — Но зачем он прислал вас? Гарри хотел было подняться на ноги, но раздумал, вряд ли ноги будут его держать, и он заговорил прямо с земли, изо всех сил стараясь выдержать спокойный тон. Они в министерстве думают, что Хагрид напустил кого-то на учеников. Они забрали его в «Аскабан». Арагог яростно щелкнул жвалами, и по всей округе этот звук эхом повторило множество пауков. Было похоже на аплодисменты, вот только аплодисменты никогда не повергали Гарри в такой ужас. «Но это было много лет назад», — с досадой произнес Арагог. «С тех пор прошли годы и годы. Да, я все хорошо помню». Хагриду пришлось тогда расстаться со школой. Они решили, что я — то чудовище, которое заперто в тайной комнате. Они думали, что Хагрид открыл ее, чтобы выпустить меня на свободу. — А вы? Вы разве не жили в той комнате? По лицу Гарри лился ручьями холодный пот. — Я? — Арагог вновь гневно лязгнул челюстями. Я родился не в замке, я из очень далекой страны. Один путешественник подарил меня Хагриду, когда я еще сидел в яйце. Хагрид был совсем мальчишка, но он заботился обо мне, прятал в чулане, кормил остатками еды со своего стола. Хагрид — мой добрый друг и хороший человек. Потом меня нашли и обвинили в смерти совсем молодой девушки — Хагрид тогда меня спас. от с тех пор я живу здесь, в лесу. Мой друг навещает меня. Он даже нашел мне жену, Мосок. Видите, как разрослась наша семья. И все благодаря заботам Хагрида. Гарри собрал остатки мужества. — Так вы никогда, никогда ни на кого не нападали? «Никогда! — прохрипел старик. — Я мог бы дать волю инстинктам, но из уважения к Хагриду никогда не причинял вреда людям. Тело убитой девушки нашли в туалете, а я во всем замке никогда нигде не был, кроме коморки, в которой жил. Мой род предпочитает темень и тишину». Но, может, вы знаете, кто убил ту девушку? Кто бы он ни был, он опять вернулся и опять нападает на людей. Речь Гарри утонула во взрыве свирепого щелканья, клацанья, шорохи, множество ног. Огромные черные фигуры кругом зашевелились. — Ее убило чудовище, которое живет в замке, — ответил Арагог. — Это древнее... Дьявольское порождение, которого мы, пауки, смертельно боимся. Хорошо помню, как я молил Хагрида отпустить меня, учуяв, что оно бродит по замку. А что оно собой представляет?» Настойчиво расспрашивал Гарри. Страшнее защелкали жвалы, громче послышался угрожающий топот, пауки-великаны подступали все ближе. «Мы никогда не говорим об этом» жаром заклокотал Арагог. Мы не произносим его имени. Я даже Хагриду никогда не называл этого ужасного зверя, хотя он просил меня и много раз. Кольцо пауков сжималось, и у Гарри пропала охота продолжать разговор. Арагог, казалось, устал от столь долгой беседы и начал понемногу отступать в свой паутинный шатер. Ну, мы, пожалуй, пойдем. — спросил Арагога Гарри, без особой надежды. — Пойдете? — прокряхтел Арагог. — Не думаю. Но... но... мои сыновья и дочери не трогают Хагрида, по моему повелению. Но я не могу отказать им в свежатине, если уж она сама так любезно пожаловала к столу. Прощай. Друг Хагрида. Гарри оглянулся вокруг. В нескольких метрах возвышаясь над ними, стояла целая армия пауков. Они щелкали челюстями, глаза рядами светились на черных безобразных головах. Если он и успеет пустить в ход волшебную палочку, это мало что даст. Враг слишком силен. Гарри попытался встать, чтобы погибнуть с оружием в руках — Как вдруг в лесу раздался протяжный автомобильный сигнал, и лощину залил слепительно яркий свет. Вниз по склону громыхал автомобиль мистера Уизли. Фары пылали, клаксон оглушительно гудел. Пуки испуганно шарахнулись в стороны, несколько отлетев, упали на спину и били по воздуху непомерно длинными ногами. Форд со скрежетом затормозил перед Роном и Гарри и лихо распахнул дверцы. «Возьми клыка!» — заорал Гарри, прыгая на переднее сиденье. Рон обхватил волкодава поперек живота и бросил назад, Пес иступленно завизжал, дверцы с грохотом захлопнулись, рон не успел нажать на газ, мотор сам собой взревел, и они понеслись прочь, сшибая по пути не успевших расступиться монстров. выехав вверх по откосу, выскочили из лощины и с треском вломились в лес. Ветки неистовых листали по окнам, автомобиль мчался через поляны и лесные урочища, следуя от одному ему известным путем. Гарри посмотрел на Рона. Рот у друга был все еще открыт, но глаза уже в орбиты вернулись. Ты как? В порядке? Но Рон лишь отцепинел и глядел перед собой, не в силах сказать слова. Они пробивали дорогу через подлесок, клык по-прежнему тоскливо скулил на заднем сиденье, промчались в притирку к огромному дубу, и боковое зеркало срезало, как ножом, еще десять минут шума и тряски, и деревья начали расступаться. В просветах крон опять появилось небо. Автомобиль остановился так резко, что друзья едва не вылетели сквозь лобовое стекло — Они были на опушке запретного леса. Клык бил лапами по стеклу, охваченный жгучим стремлением вырваться на свободу. Едва Гарри отворил дверцу, он пулей вылетел наружу и припустил, поджав хвост, к домику Хагрида. Гарри тоже выбрался из машины, а минуту спустя вылез ирон, все еще с одеревенелой шеей и принялся разминать конечности. Гарри... Признательно похлопал Фордик по капоту, и тот тронулся обратно в лес, где вскоре исчез в темноте.